Глава вторая. «Это происходит не со мной». «Это происходит не со мной», Вертелось в голове Элеоноры, когда часом позже она переступала порог семейной часовни. Высокие своды древнего здания, цветные витражи, с которых на девушку со скорбными выражениями лиц взирали предки. Последняя из рода Артли. Под ногами была пыль. Элеонора не посещала часовню с момента ареста брата. Вернее, с того момента, когда они с братом несколько месяцев тому назад поехали в Уолтерфолл, чтобы по традиции провести там сезон, заканчивающийся большой королевской охотой. Пикники, визиты к друзьям, театральные представления, баллы Элеонора наслаждалась сполна. Это был ее четвертый сезон. Летом девушке исполнился 21 год, и все вокруг намекали, что пора определиться с замужеством. Илионора смеялась в ответ и уверяла, что не желает торопиться. И вот теперь она выходит замуж за человека, который погубил ее брата. Девушка нерешительно посмотрела на темную фигуру жениха, стоявшего у алтаря с незнакомым девушки-священником. Наверняка лорд Уилмарт привез его с собой вместо старого викария, прекрасно знавшего всю семью Артли. Илеонора вновь вздохнула. Сколько судя поломано из-за неуемной гордыни брата. Избалованный с из детства, Альберт был уверен, что мир принадлежит ему одному. Перед глазами вновь пронеслась беснующаяся толпа, брат, стоящий на коленях в рубахе смертника, палач в алом, поднимающий меч. Цепки руки начальника тайной канцелярии, лежащие на плечах девушки, зловещий шепот. «Даже не вздумайте отворачиваться!» Илеонора тряхнула головой, прогоняя неуместные воспоминания. Она сделала выбор, хотя многие сочли бы это трусостью. Но в монастырь уходят и жены, а свадьба с некромантом – шанс обрести хотя бы подобие прежней жизни. Потому девушка решительно направилась к алтарю. Подойдя, она послушно вложила свою ладонь в протянутую женихом руку, взглянула на викария. Священнослужитель производил достаточно приятное впечатление, хотя лицо было каким-то незапоминающимся. В толпе увидишь и не узнаешь. «Начинайте», — скомандовал лорд Уилморт. «Кто отвечает за эту женщину?» Послушно начал священник и смутился, поняв, что в данной ситуации вопрос по меньшей мере глуп. Элеонора вздрогнула и тут же почувствовала ободряющее пожатие пальцев. «Его Величество Генрих X», – ничуть не смутившись, ответил лорд Уилморт. «К сожалению, он не может присутствовать лично. Продолжайте». «Как вам будет угодно, милорд?» – викарий почтительно склонил голову. Больше заминок не было. Стоя у алтаря, Элеонора надеялась, что вот-вот проснется в своей спальне и выяснится, что и заговор, и казнь брата, и эта нелепая свадьба – всего лишь дурной сон. Бормотание священника прекратилось, и Элеонора поняла, что от нее чего-то ждут. Конечно, она должна выразить согласие. Да, от волнения голос сел и напоминал Воронье-Карканье. Согласна. Карлайл Джон Уилоби, лорд Уилморт, Шир Артли, согласны ли вы? Продолжил священник, но Элеонора его уже не слышала. Шир Артли титул ее брата. Отныне его будет носить человек волю судьбы и его величества, ставший ее мужем. Ошарашенная этим фактом девушка пропустила момент, когда что-то тяжелое скользнуло на ее палец. Кольцо. Темно-синий, почти черный камень в массивной оправе из белого золота. Слишком большое, оно так и норовило соскочить. «Можете поцеловать невесту!» Традиционные слова, сказанные священником по окончании церемонии, повергли Элеонору в ужас. Измученная событиями последних месяцев, совершенно растерянная от предложения лорда Уилморта, девушка забыла об определенных обязанностях, которые налагает супружество, и сейчас, сказав «да», оказалась абсолютно беззащитной перед мужчиной, стоявшим рядом. Некромант мог делать с женой все, что пожелает. Побледнев, Элеонора хотела закричать, сказать, что ошиблась, но не смогла произнести ни звука. Чужая, темная магия окружила ее мягким удушающим коконом. Слова будто застряли в горле. Элеонора с ужасом смотрела на начальника тайной канцелярии, понимая, что тот применил магию в церкви. Удивительно, но гром не прогремел, и каменные своды не рухнули прямо на нарушителя. Тяжелая мужская ладонь легла на затылок, вторая обхватила тонкую талию девушки, препятствуя возможному побегу. Словно завораженная, Элеонора смотрела, как лорд Уилморт склоняется к ней. Зеленые глаза оказались совсем близко. В их уголках виднелись мелкие морщинки. Девушка дернулась, но некромант крепко держал ее. Покоряясь неизбежному, Элеонора прикрыла глаза. Запах уходящего лета и горькой полыни, легкое прикосновение губ к губам. Лорд Уилморт сразу же отстранился, но не выпустил девушку из объятий, давая прийти в себя. «Поставьте свои подписи в приходской книге!» Викарий явно был недоволен происходящим в часовне, но не осмелился возражать первому лорду королевства. «Где она?» Некромант подхватил невесту под локоть, вынуждая пойти следом за ним и священнослужителем. Как ни старалась Элеонора выглядеть спокойной, рука, державшая перо, все равно подрагивала, и чернила размазались. В отличие от невесты, лорд Уилморт уверенно поставил затейливую подпись и захлопнул книгу. «На этом все формальности закончены», — по-деловому поинтересовался он. «Да, милорд, мои поздравления!» Голос викария звучал сухо. Элеонора поняла, что священнослужителю неприятно все, что сейчас происходит. Но жажда получить процветающий приход, а также благоразумие, победили благородство. Некромант кивнул и направился к выходу. Руку невесты он так и не выпустил, и Элеонора вынуждена была идти рядом с ним. От волнения чувства обострились. Звуки шагов казались слишком гулкими. Запахи ладана и воска непереносимо тошнотворными. Ноги дрожали, и каждый шаг давался с трудом. Скрип дверных петель отозвался в душе скорбным криком. После удушливого полумрака церкви яркое осеннее солнце ослепляло, и девушка невольно выставила руку вперед, словно защищаясь. «Осторожно, тут ступени!» Лорд Уилморт нарушил затянувшееся молчание. И Леонора кивнула, Она прекрасно помнила каждую выбоинку на этих давно истёртых камнях, но сейчас ноги не держали ее, и девушка была даже благодарна за помощь. Рука об руку, как и положено молодожёным, они направились к дому. «Элеонора», лорд Уилморт, решил заговорить первым. Девушка страдальчески посмотрела на него, и он, ругнувшись себе под нос, торопливо щелкнул пальцами, снимая заклятие. Простите. «Зачем?» – прохрипела Элеонора, невольно хватаясь за шею. После магии горло соднило, точно при простуде. «Вы готовы были наделать глупостей?» – некромант пожал плечами. «Поверьте, это лучшее, что я мог сделать». «Наделать глупостей?» – ее возмутил беспечный тон. «Конечно, викарий и так был не в восторге от церемонии, а начни вы возражать» он бы просто отказался проводить ее. Более того, этот священнослужитель обязан известить архиепископа об отказе невесты. Тогда брак между нами стал бы невозможен, вы бы приняли постриг в монастыре, а бедняга лишился бы новообретенного прихода. Последние слова прозвучали почти весело, точно некромант готов был обратить все в шутку. Элеонора проигнорировала его намерение. Вы не упомянули о своих интересах. Девушка вскинула на него огромные янтарные глаза. Вам тоже необходим этот брак. Почему? Мужчина криво улыбнулся. Прежде всего, он необходим вам. Пойдемте. Не дожидаясь невесты, некромант направился к дому. Понимая, что требовать ответа бесполезно, Элеонора последовала за ним. Столовый уже был накрыт ужин. Сидя во главе огромного дубового стола, девушка сквозь полуопущенной ресницы внимательно наблюдала за человеком, столь внезапно ставшим ее мужем. Он так и не сказал, зачем ему нужен этот брак. А ведь лорд Уилморт сейчас еще и шир артли по праву считался одним из самых завидных женихов королевства. Элеонора слышала, что на балах за начальником тайной канцелярии Идет настоящая охота, а почтенные матроны спят и видят, как бы подсунуть некроманту одну из своих незамужних дочерей. Да и замужних тоже поговаривали, что некромант был щедрым покровителем. Илеонора подозревала, что дело не только в щедрости, но и еще в чем-то, о чем благопристойной девушке знать не следует. Но Альберт был не сдержан на язык, потому Илеанора понимала, что ждет ее сегодня ночью и страшилась этого. Дело даже не в физическом контакте. В конце концов, это можно перетерпеть. И Леонору охватывал страх от самой мысли о том, что теперь она полностью принадлежит мужчине и должна подчиняться ему. Подчиняться во всем. Еще недавно девушка могла бы противопоставить мужу свою магию. Но не сейчас, когда Берти мертв, а она сама. И Леонора так и не могла понять, Правильно ли поступила, выйдя замуж вот так, без благословения, свадебного платья и прочих атрибутов, неизменно сопровождающих венчание. К тому же за человека, которого совсем не знала. Девушка еще раз взглянула на некроманта, ставшего ее мужем. В последний раз она сидела напротив него на допросе и неизменно отвечала «Я не знаю». Только тогда их не разделял огромный обеденный стол, на полированной поверхности которого отражались огоньки свечей. Слуги не постелили скатерть, и воск стекал прямо на дерево. Илеонора машинально отметила это. Впрочем, лакеи, сопровождавшие лорда Уилморта, могли и не знать всего. Собственные же слуги Элеоноры почти все разбежались, остались лишь самые преданные, личная горничная, прислуживавшая девушке почти всю жизнь, старый дворецкий и кухарка». До ареста Альберта из соседних деревень постоянно приходили просители, желающие устроиться на работу. Тогда служить в имении почитали за большую удачу, но теперь никто не желал иметь отношение к опальному роду. Слишком погруженная в свои мысли, Элеонора не сразу поняла, что начальник тайной канцелярии что-то говорит ей. Зеленые глаза пристально всматривались в лицо невесты. Тьма клубилась в них, грозя вырваться наружу. «Я не знаю», – вырвалась по привычке. Тень улыбки мелькнула на красиво очерченных губах, и девушка пристыженно опустила голову, понимая, что выдала себя. «Простите», – произнесла она, – «я задумалась». «Я так и понял. Скажите своей горничной, чтобы собрала ваши вещи, мы выйдем на рассвете», – спокойно повторил лорд Уилмарт. Он хотел добавить еще что-то, но в последний момент передумал. «Да, конечно», — покорно согласилась девушка. «Вы даже не поинтересуетесь, куда мы едем?» Некромант прищурился. Было видно, что отрешенность и нерешительность невесты его раздражают. «А вы хотите, чтобы я спросила?» Она вновь посмотрела в зеленые глаза. На этот раз они потемнели, и Леонора запоздала заметила, что тонкие пальцы мужа слишком сильно сжимают ножку бокала. Лорд Уилмарт явно злился, и это напугало еще больше. «Нет, не хочу», – наконец отрывисто произнес он и залпом выпил шампанское. Девушка кивнула и вновь опустила голову, сделав вид, что рассматривает еду на своей тарелке. К собственному бокалу она даже не притронулась. Молчание затягивалось. Ей совершенно не хотелось, и Элеоноре оставалось считать секунды до конца трапезы. Незнакомый слуга, наверняка из тех людей, которых некромант привез с собой, поставил на стол под нос с портвейном. Девушка быстро поднялась, но была остановлена нетерпеливым жестом. «Вам нет нужды уходить». «Простите, я не курю, а портвейн мы можем выпить вместе». Словно подтверждая слова своего господина, слуга плеснул в бокал Элеоноры рубиново-красную жидкость. Несколько капель попали на стол. Девушка понимала, что крепленное вино – не лучший напиток в данной ситуации, тем более на голодный желудок, и хотела возразить. Но натолкнулась на насмешливый взгляд зеленых глаз и вместо благопристойного отказа приняла вызов, дерзко отсулютовав некроманту. «Ваше здоровье!» Она выпила портвень почти залпом и с глухим стуком поставила бокал на стол. Крепкий напиток сразу ударил в голову, и Элеонора почувствовала, что напряжение, которое сковывало ее в течение нескольких последних месяцев, отступает. Она выдохнула и взглянула на мужа. Лорд Уилморт сидел во главе стола и внимательно рассматривал свое приобретение. Лицо начальника тайной канцелярии было непроницаемо. «Хотите еще?» – вежливо осведомился он. Девушка помотала головой. «Спасибо» не стоит. В таком случае, полагаю, вам лучше пойти в спальню». Лорд встал, подошел к Элеоноре и протянул руку, желая помочь подняться. При упоминании о спальне девушка побледнела. «Пожалуй, я выпью еще вина», — пробормотала она. «Как пожелаете». На этот раз некромант не стал сдерживать усмешку. Он лично налил портвейн в ее бокал, но, вопреки ожиданиям, не возвратился на свое место, а присел на край стола рядом. Длинные изящные пальцы почти неслышно выстукивали какую-то мелодию на отполированном до блеска дереве. «А вы не будете больше пить?» – пробормотала Элеонора, зачем-то внимательно рассматривая рубиново-красный напиток в бокале. Там отражалось золотистое пламя свечей. «А вы бы этого хотели?» Голос над головой вновь зазвучал вкратчево. «Да, то есть...» «Вам не нравится это вино?» «Нравится. А вам?» Избегая ответа, Элеонора поднесла бокал к губам. Некромант снова усмехнулся. «Элеонора!» Голос звучал очень мягко. «Посмотрите на меня!» Понимая, что упрямиться глупо, девушка задрала голову. Зеленые глаза глядели на нее очень внимательно. Где-то в глубине мелькнуло сочувствие и еще что-то. Она не смогла разобрать, что именно. «Вам нет нужды меня опасаться», — продолжил лорд Уилморт. «С чего вы взяли, что я...» Мужская ладонь накрыла тонкую девичью, и Элеонора замолчала, с испугом глядя на собеседника. Тот вновь улыбнулся, правда, улыбка вышла кривой. «Вот видите, он спокойно убрал руку и поднялся». Прошелся по комнате, остановился у окна, зачем-то пристально всматриваясь в темноту ночи. «Уже поздно. Думаю, вам лучше все-таки подняться к себе». Голос мужчины звучал ровно. «Что же касается ваших опасений, то...» Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы мне приготовили одну из гостевых спален. Надеюсь, вы не возражаете. «Это ваш дом». У Элеоноры хватило сил пожать плечами, хотя при этих словах сердце кольнуло. В отличие от Альберта, она любила это имение, его высокие, прокопченные веками сводчатые потолки, рассохшиеся дубовые двери и серые, обвитые зеленым плющом стены. «Он также и ваш», – возразил некромант, даже не повернув головы. Девушка прикусила губу. Она еще какое-то время сидела за столом, ожидая, что лорд Уилморт продолжит разговор, но тот молчал, старательно рассматривая что-то за окном. Элеонора даже вытянула шею, пытаясь увидеть, что могло заинтересовать первого лорда королевства, но в окне отражались лишь комната и сидящая за столом девушка с растерянным выражением лица. Остальное скрывала высокая темная фигура некроманта. Судя по тому, что плечи мужчины едва заметно вздрогнули, маневр Элеоноры не остался незамеченным. Это разозлило ее, и девушка решительно встала. «Спокойной ночи, милорд!» подчеркнуто вежливо произнесла она, направляясь к дверям. Вино оказалось крепче, чем она думала, и Элеоноре оставалось надеяться, что лорд Уилморт слишком поглощен происходящим в ночи и не заметит ее неуверенную походку. Когда девушка уже была у дверей столовой, Он все-таки обернулся. Спокойной ночи, мягко пожелал напоследок Леди Уилмарт. Элеонора кивнула и постаралась выйти как можно более уверенно.